Дано стало жаль девчонку. Ничего хорошего с этим парнем уже не будет. Самое верное пристрелить его пока смирный. Когда началась вся эта возня, Павел Сташев и Стерх, чтобы им никто не мешал, проследовали в секретный кабинет, располагавшийся, конечно, за дверью шкафа. Там Стерх похвастался своим оборудованием, но ну и только. Дан сопрождал их в курсе Учёные то ругались, то чуть ли не хохотали, забрасывая друг дружку такими хитросплетениями терминов, что у даны разболелась голова. Надо надеяться, что отец склонит бывшего напарника к сотрудничеству, а уж там Стерх отдаст приказ Замбакам валить из Москвы. Данила вернулся в зал. Рядовой Петров всё ещё стоял рядом с официантами и задумчиво поигрывал окровавленным ножом. Обернувшись, он посмотрел на Гурбана. «Командир, разреши попробовать. Хуже-то все равно не будет». Гурбан кивнул. Петров шагнул зомбаку за спину, вцепился в его не по-солдатски длинные волосы и дернул голову назад, будто хотел перерезать горло. В крайнем случае снять скальп. Светлана вскрикнула, с кулаками кинулась на Петрова, но Ашот схватил ее сзади и оттащил в сторону, чтобы не мешало. Если что, не попало под пули». Замбака не думал оказывать сопротивление. Он вёл себя как баран, которого вот-вот разделают, разве что не блеял. Редовой Петров ещё раз взглянул на Горбана, и тот в новки внул: "Мол давай уже, чего тянешь?" "Извините, Светлана, но так надо", Петров занёс нож. "Сволочь, подонок, ненавижу!" официантка извивалась в руках Ашота. Петров воткнул нож. Светлана обмякла, вотнуть нестрастных объятий толстяка. Замбак дёрнулся вперёд, будто оборвали нити, державшие его в определённом положении. Петров вогнал нож в слизню на черепе Эрика, и слизню это не понравилось. Он извивался, обхватив лезвие и пытаясь дотянуться отростками захватами до пальцев Петрова, но рядовой не дал паразиту ни единого шанса. Ловко срезал его с затылка официанта и, сбросив на пол, растоптал. Эрик повалился на стол, с полос на пол. Тело его вытянулось карамыслам. Он засучил ногами и громко задышал. Петров пожал плечами, мол я сделал всё, что мог. Попытка не пытка. Шансов, конечно, изначально не было. Гурбан махнул ему, чтобы не расстраивался. "Спасибо", послышалось сзади. Петров замер. Все замерли. Варяги уже встречались тут с говорящим замбаком, но им не доводилось видеть замбака беседующего без слизни на черепе. Лишённый паразита носитель умирает быстро и мучительно. Но Сташев старший ведь как-то крепил на варягах слизней, когда надо было проникнуть в район сосредоточения питерских частей. И те слизни запросто снимались с черепов, не нанося вреда носителям. Так почему бы Стерху не создать подобную мерзость? Из-за стола постояное поднялся официант. "Спасибо", повторил он. Это вы мне, Петров, не спешу приближаться опять к парню, настолько ослабевшему от потери крови, что он едва стоял. "Я благодарен за оказанную помощь". Слова с трудом давались Серику. Он хрипло задышал, но всё-таки продолжил. "Это стерх. Это он со мной спасли. Спасибо". Ленинградцы радостно загалдели, варяги тоже заметно расслабились. Эрика усадили в кресло у стола. В ногах ведь, правда, нет. Ашот окончательно сменил гнев по отношению к девице на милость и даже заинтересованность. «Светочка, а что это вы принесли, а?» «Ах, шампанское вдова Клико!» «Такое известное!» «Петрушевич, ты пила когда-нибудь Клико? Ты же у нас гламурная баба!» «Лаптим в самогон не хлебаю, как некоторые!» варировала Мариша. На этом их перепалка завершилась, ибо Ашоту не терпелось продегустировать напиток, разлитый до обсидианье. Он намекнул командиру, что не грех бы пригубить по рюмашке бокала за успешное окончание их миссии и победу революции. Ну, иди сюда, Петров. Ты отличный парень, ты мне нравишься, и Светочка нравится. Давайте выпьем. А давайте, неожиданно быстро согласился Гурван. Деточка, будьте добры, по чуть-чуть нам. А сколько багаллов есть, столько и разлейте. Летенант, ты как? Религия позволяет? Татарин расплылся в улыбке и часто закивал. Вообще-то Ашотран радовался. Революция ещё ладно, а вот миссия не закончена. Батя до сих пор общался со Стерхом, и не видно было, чтобы они пришли к соглашению. Бутылка вдовы кляко опустила мгновенно. Позыркив всего лишь пощекотали глотку, а потом бокал дано наполнили небестолковой шипучкой, но жидкостью из конденсированный в змеевик я. Звёкнул хрусталь после очередного тоста. Столкнулись алюминиевые и деревянные кружки, рюмки из нержавейки и фляги. Лети над татарин хлеста логненную воду прямо из горла. При этом много он поставил на лежащего Адольфа Резника, которому рот заткнули кляпом, чтобы не рассказывал басни о могучей империи, обречённой процветать и пахнуть под его руководством. Веселье набирало обороты, а шеф всё порывался потискать Светлану, но на пути у него постоянно оказывалась дама в бронике. Он спасал себе бегством, лавируя в толпе бойцов, вновь шёл в атаку и опять его брала в плен очарованная им Валькирия. Мариша мгновенно развезло, она хихикала не впопад. Гурбан братался с ленинградским лейтенантом, а если Ашоту никак не удавалось пробиться к Светлане, то рядовой Петров без труда завладел вниманием девушки. Обильно жестикулируя, он рассказывал ей что-то настолько интересное, что она открыла рот. И потому, когда прозвучал крик Павла Сташева, мало кто сразу понял, что случилось. Беда. Сюда быстрее, на помощь! Данила первым отреагировал. Алкоголь почти не взял его. Щелкнул предохранитель автомата. Дан пробил с собой брешь в толпе. Первое, что бросилось в глаза у входа в секретный кабинет – пятна крови, ведущие от… Данила проследил взглядом за алой цепочкой, звенья капли которой проронил кто-то от стола и до… От стола? Через миг, ворвавшись в кабинет, Данила убедился, что его догадка верна. Эрик официант, побывавший за амбаком по вине Стерха, решил лично поквитаться со своим обидчиком. Сташий старший прикрывал собой давнего напарника, привязанного к креслу. Данило уже знал, что кресло это Стерх называет командным. Именно с его помощью формируются и отправляются программы для амбаков, участвующих в компании против Москвы. Обычное вроде кресло, офисное, как говорили раньше. Оно стояло у стены, Над ним чуть выше спинки возвышалось нечто наподобие обруча, стерх называл эту штуковину короной. За креслом виднелся стальной короб, прикрывающий комплекс приборов, названия их Данила не запомнил. Перед отцом пошатываясь стоял официант. В руке он сжимал вилку, ту самую, которой хозяин командного кресла пригвоздил его к столу. Намерения парня были более чем понятны. "Не вздумай", рявкнул Дано, откнув Эрику между лопаток ствол. бросая оружие. Конечно, возвеличивать обычную вилку до оружия не совсем верно, но ничего другого дано в голову не пришло. Батя, ты как? Нормально. Сташив старший зажимал ладонь Юрану в левом предплечье. Похоже, откнув разок вилкой, официант перепутал руку профессора со стейком. Этот идиот настолько ополоумил от жажды в месте, что готов был убить всех и вся лишь бы добраться до стерха. Я виновник торжества, сидя в кресле за спиной профессора, вовсю забавлялся ситуацией. Эй, человек, что встал? Ну давай же, иди ко мне. На крой на стол. Что ты такой брат из хренов выглядишь? Рядом с Данилой шумно выдохнул Гурбан, подоспевший, как выяснилось, крайне не вовремя. Он отвлёк Дана всего на миг, Дан чуть повернул к командиру голову, но официанту этого хватило. Проявив неожиданную ловкость, Эрик выбил из рук Дана автомат и толкнул доставщика на Гурбана. Командир варягов подхватил Дана, вместе они сами того не желая перегородили проход тем, кто готов был ворваться в кабинет, чтобы навести там порядок. В скулу Павла Сташева врезался кулак официанта, сбив профессора с ног. Удар получился необыкновенно сильный для человека, который сам едва стоял на ногах. Теперь между мстителем и его жертвой больше не было преград. То есть вообще Дан бросился на Эрика, хотелось порвать его на тряпки размером с мини-бикини. Пусть официанту отныне будет страшно спать, пусть заикается 3 дня и ходит под себя. Если бы Данила успел, он выдрехнул бы из Эрика весь навоз, набил его чучело опилками и показательно сжёг, а затем устроил бы вокруг пепелища ритуальные пляски во славу и долгие лето стерха. Ну вот незадача. Он не успел. Убери его от меня, убери, последнее, что выкрикнул безумный учёный, прежде чем официант вогнал ему вилку в глаз, а затем кулаком вбил её почти всю в череп. Долю секунды спустя Эрик лежал на полу. Данила трижды пнула его по рёбрам, пока не понял, что тот не собирается защищаться. Ну ты дебил. Какой же ты дебил, он устало опустился рядом. Перед глазами всё плыло. качалась. Голоса то слышались издалека, то словно горбаные ошот наклонялись и кричали в ухо. Понимание того, что случилось нечто из ряда вон, приходило медленно, накатывало волной чёрной, беспросветной тоски. Вилка, стерх мёртв, мёртв. Отец что-то говорил, Данила заставил себя вернуться в реальность, мг говорил, почти, ещё бы чуть-чуть. Афония хоть маньяк, э, был маньяком, но понимал, что отказ сотрудничать равноценен для него смертному приговору. Тянул время, торговался. Почти уговорил, почти не считается. И так Стерх отправился в ад до того, как успел раскрыть все свои тайны, секреты и карты в рукавах. Да что там, ни одного козыря он не сбросил. Ничего отец не выведал. И замбаки по-прежнему бесчинствуют на улицах Москвы. Столько времени прошло, а срок небыль уже разолён полностью. Защитники его пали, население перебито. Или не всё потеряно. И бои продолжаются. И замбаки так и не продвинулись вглубь острога, потому что и старые млацы сражаются за каждый пядь асфальта, каждый кирпич родных домов. Очень хотелось в это верить. Очень. Но даже если ещё идут бои, Москва всё равно уже обречена. Потому что стерх мёртв, потому что приказ на отступление замбакам мог отдать только он.